Глава восьмая Иван Владимирович с раздражением смотрел на магическую карту перед собой. Он видел масштабы разрушений и готов был своими руками придушить стоящего рядом Заславского, и его подпевал у Ворного. Этот план с созданием морды, выманиванием изменников, одержимых и их союзников, оказался для тринадцатого пояса невероятно дорог. С другой стороны, сильнейший маг не мог не согласиться с тем, что сработал он идеально. Изменники вылезли, как и одержимые, показали носы из своих дыр, благодаря чему Иван Владимирович сам лично вчера выжег большой ковен в столице, свивший гнездо чуть ли не на территории одного из университетов. Но количество жертв и урон... Эта авантюра сейчас обходится очень дорого. Очевидно, что одержимые изменники хорошо осознают всю шаткость ситуации, в которой находятся. Их ставка сейчас в выцветании наших пограничных районов. Между тем спокойно вещал Воронов. Воспользовавшись хаосом и тем фактом, что мы отправим на границу большую часть магов, а потом одним ударом они попытаются обезглавить сильнейшие семьи. И единственное, что им мешает, — это Мария Заславская, с помощью которой великий магический барьер восстанавливается. Мы с Евгением Михайловичем считаем, что следующий их удар будет нанесен там. С наследницей сейчас находится Михаил, и как только все закрутится, он создаст маяк. По нему нам можно будет переместиться. С учетом важности цели, там должны появиться все сильнейшие маги-мятежников. «Мы собираемся все закончить одним ударом», — кивнул Заславский. «Уверены, что там будут все?» «Более чем». Мария сильно заинтересовала одержимых, а изменники прекрасно понимают, что это их последний шанс. Я погрузился в себя, пытаясь прощупать место, где ощущались враждебные взгляды. К сожалению, чувство чужого внимания пропало так же быстро, как и появилось. Остались лишь мимолетные отголоски и примерное направление. Пришлось запоминать хотя бы это. Позже следует его проверить. Возможно, удастся что-то обнаружить. То, что одержимые попробуют напасть именно сейчас, я все еще сомневался. На мой взгляд, куда проще атаковать в момент движения. Но все же... Что-то случилось, Андрей. Мой задумчивый вид не скрылся от Марии. Только что я почувствовал чье-то внимание, сфокусированное на нас. Не стал молчать я. И, судя по ощущениям, это одержимое. Не думаю, что они попытаются напасть в городе или рядом с ним, но лучше держать ухо востро. Вот так. Взял и почувствовал. Георг, даже зная мои возможности, все-таки переспросил. «Андрей, твоя сила, чего уж греха таить, впечатляет, признаю». «Но я что-то очень сомневаюсь в твоих возможностях разведчика». Мои способности сейчас молчат, даже намека нет на нападение, а ты утверждаешь об обратном. Мне кажется, ты немного драматизируешь, может, что-то показалось или принял внимание жителей западного за врага, не знаю. Его покровительственные тонны и расслабленная поза, видимо, должны были продемонстрировать уверенность перед двумя наследницами рядом. Но чего-то обе не обратили на архимага внимания. Вместо этого Елена спросила. «А ты успел понять, где они находятся?» «Нет, слишком быстро переключились и были очень далеко», — покачал головой. «Но Михаилу лучше все равно об этом знать, хоть я и не думаю, что они захотят напасть на нас, пока мы находимся в Западном». «Я предупрежу наставника». — кивнула Маша. — Мы сейчас с группой стражи направимся к месту прорыва, чтобы оценить масштабы проблемы и начать работы. Георг бесшумно хмыкнул, демонстрируя свое отношение к этой ситуации, хоть против ничего говорить и не стал. Предполагаю, он хорошо понимал простую истину. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Наша колонна автомобилей повернула к одному из местных имений, принадлежавшему семье Вороновых. Елена назвала это место «малой резиденцией». Что тут можно сказать? Эта малая резиденция оказалась не меньше особняка Заславских, уничтоженного в Солнечном. Единственное, что от него отличалось, — это прилегающая территория, которая как раз и была в разы меньше. Фактически лишь небольшой парковый участок вокруг особняка. Приехали. Елена первая открыла дверь машины и со вздохом облегчения вышла наружу. Мы последовали за ней. Имение не получило повреждений во время недавней атаки Орды и здесь полностью безопасно. Про город же, так сказать, еще нельзя. Есть районы, не проверенные поисковыми группами, и там сейчас места свободного нет от гнезд. Именно поэтому те, кто не будут задействованы в закрытии прорыва, займутся гнездами. Георг, Андрей, прежде всего это вас касается. К нам подошел Михаил. А как мы с Марией будем работать с восстановлением барьера, вы займетесь городом. Со мной связался мэр Западного. У них тут огромные проблемы в разрушенных районах с гнездами монстров. Так что поможете защитникам. «Вопросы?» «Вопросов у нас не было. Поиск гнезд и кладок — дело привычное. Мы, можно сказать, только этим и занимались все время, пока жили в Солнечном. Только вот я еще рассчитывал проверить направление, откуда чувствовал внимание одержимых». Да, точно обнаружить место, где находились одержимые у меня не получилось, но кое-какие мысли по их поиску имелись. Вот и выясню, настолько ли у меня хорошо сработало чутье. Уверен, там уже никого и ничего не будет, но какие-то следы все равно должны остаться. Возможно, даже удастся получить информацию об их возможной силе. Первым делом я скинул в особняке Вороновых свои вещи, которых у меня было не так уж чтобы много. Только после этого присоединился к группе Георга, готовящегося выдвигаться в город. Мария с Михаилом к этому времени уже уехали к магическому барьеру. Елена же занялась какими-то делами в своем особняке. Скорее всего, готовило его к тому, что все многочисленные группы вернутся в имение вечером. Как уже упоминал, ничего нового в том, чем мы занялись, не было. Только размах поменялся. Если раньше приходилось работать в основном в лесистой местности и парковой зоне, то теперь у нас была городская застройка и в этих условиях проблем возникало несколько больше, чем обычно. Почувствовать тварей становилось труднее, кладки прятались в огромном количестве мест, а еще из части яиц уже начали вылупляться твари. Работы хватало. Правда, в отличие от тех же монстров, обосновавшихся в Фоминском парке, здесь нам противостояли какие-то... Недомерки, больше похожие на огромных и шустрых ящериц. Их кладки почти не охранялись, а те твари, что уже успели появиться из них, казались еще слишком слабыми. Не думаю, что даже у начинающих магов были бы с такими противниками сложности. Так что главной проблемой для нас становился именно поиск. В остальном дело продвигалось достаточно бодро. Я находил гнезда, а Георг с его людьми выжигал там все без остатка. Лишь спустя пару часов нам удалось освободиться настолько, что появилось немного лишнего времени. Архимаг и разведчики занимались дожиганием остатка у гнезд в районе, а я оказался на несколько часов предоставлен сам себе. У других районах западного сейчас должны были работать другие группы и вмешиваться в их зачистку без предупреждения нельзя. Можно подставить. Так что, предупредил Георга, я отправился на поиски следоводержимых. Благо, используя разрыв пространства, можно не беспокоиться о расстояниях. Это, конечно, был не полет бессмертного, да и сил тратилось немало, но все же. Первое место, показавшееся мне странным, нашел лишь спустя почти час поисков, используя на полную силу восприятия. Остатки хаотической амины показались мне странными, решил проверить синий не прогадал. Небольшая поляна на высоком холме, далеко внизу можно заметить вьющуюся дорогу, по которой и ехала наша колонна. Вот только это место, по ощущениям, казалось куда ближе, чем я почувствовал, находясь в машине. На таком расстоянии я бы легко увидел шпионов. Вероятно, они готовили это место в качестве наблюдательного пункта, но почему-то не использовали. Зато это показало, что я на правильном пути. Вторую наблюдательную площадку, оказавшуюся, судя по всему, и основной я смог обнаружить еще через полчаса поисков. Еще один холм с высокими деревьями, на которых располагалось что-то вроде навеса. И вот здесь, проклятой энергией и необработанная миной, воняло так, что никаких сомнений не оставалось. Судя по моим ощущениям, одержимых здесь находилось больше пяти, а еще среди них... Были темные практики боевых искусств. Именно из-за них так несло проклятой энергией. И они же оставили здесь пару неприятных сюрпризов на основе запрещенных техник. Темные практики никогда не меняются. Без особого труда обезвредил их ловушки и приступил к изучению. Даже поверхностного взгляда хватило, чтобы понять. Среди одержимых действительно сильных магов не было. Один приближался по силе к архимагу, но и только. С практиками же все было не так просто. Двое, относительно сильные, Маше или Елене с ними не справится. Факт. Судя по установленным сюрпризам, находятся они где-то на пике этапа основания или даже на начальном уровне золотого ядра и это значит, что с ними нужно будет вопрос решать сразу. Если не успею, могут и наломать дров. За себя я, естественно, не переживал. На моем нынешнем уровне среди темных практиков лишь наследник и его ближайшие советники представляют для меня настоящую опасность. К слову, их попытки замести следы я оценил. Несмотря на то, что одержимые не могли знать, что я их заметил, магией было вычищено практически все, а навес замаскирован специальным заклинанием. Не думаю, что даже Георгу удалось бы найти здесь хоть что-то. От меня они тоже попытались все скрыть, вот только селенок у практика у них хватило. Итак, что же мне все это дало? Многое теперь становилось понятно. Нападение будет с участием практиков мира боевых искусств, а также с использованием методов темного пути. Не скажу, что меня это не беспокоило. Если с обычными одержимыми у местной семьи уже есть наработанные методы борьбы, то вот с практиками они никогда не сталкивались, особенно с самой пакостной их частью — Мастерами ловушек и ядов. Надо как следует подумать и выбрать варианты противодействия им. Ну и поговорить с Михаилом. Это уже совсем не шутки. Против яда не поможет даже сильная магия, особенно если он сделан мастерами своего дела. Конечно, я в чем-то могу помочь, но и мои познания в этом вопросе совсем не безграничны. Слишком уж мало имело сведений об этом в библиотеке Школы Меча. Как вариант, можно попробовать связаться с хранителем проклятой Школы Небес и попытаться собрать сведения о ядах у него. Я вернулся в город как раз к вечеру, когда Георг с разведчиками закончил зачистку той части твари, что мы смогли обнаружить. Плюсом еще успел найти дополнительную пару кладок прежде чем Архимаг решил на сегодня заканчивать. Бегать за шустрыми ящерицами, даже если они пока еще не представляли особой опасности, то еще занятие. Ну а в поместье нас ждали новости. Прореха возле Западного оказалась настолько серьезной, что это стало угрожать целому пролету барьера. Так что... Михаилу с Марией еще предстояло укреплять его, если они не собирались получить прорыва мины в этом месяце. А еще эти одержимые. Похоже, я стал понимать их замысел. Если им каким-то образом стало известно о масштабе созданного Ордой Пролома, то ловушку и нападение нам стоит ожидать именно здесь.